Глава 4. Покой капитана скользит по морю, оставляя за собой световой след. Специальное подразделение рыцари Веспер, орден сломанных клинков, занимает место на палубе и под ней. За прошедшие годы они видели и пережили многое, и этот опыт и взаимное уважение их сплотили. Несмотря на глубоко засевшие предрассудки, проведённое с Веспер время Несколько расширило их взгляды, и теперь они с горем пополам принимают штурм на корабля. Самаэль за штурвалом, подобно остальным рыцарям, он носит броню, но она набор изношенных доспехов, найденных на древнем поле боя. Мешанина, какофония, но функциональная, абсолютно оправданная, ибо Самаэль уникальный полукровка, изменённый будучи взрослым, и его человеческая сущность сосуществует с сущностью рыцаря Нефрита и пепла. Командир, когда-то великий человек, поддался совращению, а его душа едва не сгорела из-за фрагмента инфернальной сущности, превратившей его в раба. И, подобно многим, кто когда-либо страдал, он передал это страдание дальше, привязав Самаэля к своей воле. И Самаэль бездумно служил, покуда командира не уничтожили. С тех пор он бродил, иногда служа другим, иногда самому себе. Теперь он служит в Эспер, и пока что его это устраивает. Будучи потомком узурпатора, Самаэль не испытывает любви к инферналям. Кроме одного, связанного с ним ничью сущности, невидимой для большинства, это не соединяет его с псином отродём, шелудивым созданием с рыжей шерстью и оторванным в отсвете лед ухом. Полупса зовут Ищейка, и в его череп вставлен глаз Самаэля, точно так же, как глаз полупса в череп Самаэля. Обмен глазами создал прочную связь, позволяющую им разделять зрение и ощущения. Сейчас внимание Самаэля направлено на контрольную панель покоя капитана, но он также осознаёт, что Веспер чешет пятно на его шее, и что живот требует еды. Веспер стоит на носу, ветер развивает её волосы. По одну сторону от неё сидит ищейка, по другую козёл. Кажется, что всем троим одинаково приятно ощущать встречный ветер. Когда к ним присоединяется Самаэль, она поднимает бровь. Не в твоих правилах оставлять панель управления. Верно, не в моих, отвечает он сухим, надтреснутым голосом, будто страдающий от жажды человек. Но мы на месте. Веспер смотрит ему за плечо, видит, как затихает световой двигатель, ощущает, как в медленном развороте замедляется покой капитана. Хмурясь, она поворачивается на месте, вглядываясь в горизонт, пока не совершает полный оборот. Ты уверен? Как-то тихо. Это наши координаты. Думаешь, первый придет? Зачем так заморачиваться, чтобы потом не появляться? Самоэль издает сухой лающий звук. Причин может быть масса, чтобы увести тебя от Империи и получить возможность атаковать в другом месте, или напасть на тебя там, куда ты не сможешь пронести злость. Ну, если так посмотреть. Ищейка тихо скулит, и Веспер опускает взгляд. Что такое? Ему нравилось твоё внимание, отвечает Самаэль. И у него всё ещё не перестало чесаться. Прости, Ищейка, говорит она, возобновляя свои обязанности чесальщицы. Дело в том, что я знаю, у первого тысячи причин желать мне смерти. Мои рыцари в целом не в восторге от ситуации, а если бы дома узнали, что я здесь, она качает головой, не перестали бы меня получать. Они не в курсе. Ну, подробности они не знают. Я сказала им, что хочу заключить долгосрочный мир и что нам нужно поменять своё мнение об инферналах. Но ты не называла имени первого? Нет, не думаю, что покорность или жители сияющего града, она кревится, или мой отец к этому готов. Самаэль задумчиво кивает. Согласен. Пока что они даже представить себе не могут масштаб того, что я хочу изменить. Надеюсь, если мне удастся это провернуть, им и не придется. Все сразу же станет видно. Она смотрит в разные глаза Самаэля. Я собираюсь это сделать, чего бы мне это ни стоило. А злость рада твоим планам? Веспер дотрагивается до рукояти меча, и тот начинает гудеть под кончиками ее пальцев. Не уверена, что меч в принципе способен испытывать радость, но мы это обсудили и придерживаемся единого мнения». Наступает негнетущая тишина. Проходит время, рыцари тихо переговариваются между собой, Веспер играет с ищейкой, а Самаэль с козлом наблюдают за волнами. Затем вода вокруг корабля начинает темнеть. Самаэль поднимает взгляд к небу, но находит там всего лишь несколько облаков, и ни одно из них не перекрывает солнца. Они с Веспер бегут к лееру и перешевываются через него. Под ними движется тень, которая становится тем больше, чем выше она поднимается. Хотя скверно и увеличил обитатели глубины по размерам то, что приближается, напоминает одного из них. Оно слишком твёрдо и слишком статично для того, чтобы быть живым. И это корабль, построенный в дни расцвета империи, волнотворец. Соответствуя своему имени, он поднимает воду вокруг себя, заставляя пакой капитана качаться на волнах. Под их ногами шатается палуба. Затем раздаётся глухой звук падения, и ботинки Веспер на короткое мгновение оказываются в воздухе. Она крепко хватается за леер, а рыцари тем временем стоически выжидают, приклеенные к своим местам. Внутри водотворца активируются магнитные замки, цепляя его к меньшему судну. Не обращая внимания на дополнительный вес, он продолжает подниматься, пока поверхность воды не разрезает тупой нос. выталкивая себя и меньший корабль в воздух. Во все стороны летит пена, а качка на волнах приобретает постоянный ритм, всё утихая, пока до оба корабля и вода вокруг них не успокаиваются. На боку волнатворца открывается люк, откуда возникает фигура в чёрном, чьи свободные одежды развеваются вокруг такой же брони. Одним прыжком он перемещается на 6 м и приземляется на леер, ставя ноги по обе стороны от рук Веспер. Рыцари срываются с места, спеша её подхватить. Самаэль обнажает старый меч, а за плечом у Веспер злобно открывается глаз. "Стойте", кричит она, поднимая руки. "Все, остановитесь, отбой". Внезапно все замирают, хотя и остаются на страже. Самаэль возвращает меч в ножны. Первый смотрит на них сверху вниз. "Вижу, вы всё ещё склонны к насилию, и я не удивлён". Веспер на шаг отходит от Леера. Ты тоже не изменился. Это так, я остаюсь рассудительным. Поэтому ты на нас напал? Первый поднимает руку в металлической перчатке и указывает на Веспер. Ты демонстрируешь свою силу. Я демонстрирую свою. Интересно, что ты приказала своим людям не атаковать, а сама все же обнажила злость. Веспер моргает с удивлением, понимая, что это правда. Меч сейчас гудит в её руке, готовый действовать. Она быстро думает. Я обнажила её не со зла. Злость тоже участвует в нашем разговоре. Она закрывает глаза, позволяя мечу показать ей первую с другой стороны. Его глазом она видит обитающую в человеческом теле инфернале. Бурлящая сущность, клубящаяся неприятными чужеродными завитками. Внутри этой чужеродности таятся познаваемые эмоции. Быстрые колебания выдают тревожность, одинокая вспышка цвета вероятно, любопытство, сменяется переходом тона в другой, намекающий на горечь. Признаков агрессии не видно, по крайней мере, пока. Вновь открывая глаза, Веспер подманивает Перру вперёд, приглашая на палубу. Он легко сходит с леера. Готова начать? Да, она опускает меч, но обратно в ножны его не кладёт. Не желаешь обсудить наши дела? наедине. Если да, то можем подняться на мой корабль. Нет, здесь мы можем говорить свободно. Мои рыцари знают, каков план. Первый расстёгивает свой шлем, лишённый каких-либо украшений или опознавательных знаков, и снимает его. Обнажается лицо, волевое, женское, чьи черты кажутся немного странными из-за мельчайших изменений, произошедших с ним за все годы служения империи Крылатого Ока. Веспер перехватывает дыхание. Ей знакомо это лицо. Когда-то оно принадлежало двум людям, каждого из которых звали Диадой. Это лицо вызывает множество воспоминаний, как она предала одну из них, как другая предала её саму. В итоге Диаду забрали в инфернале, но лишь одна из них сдалась добровольно. Видя это, Ищейка запрокидывает голову и воет. Первый внимательно смотрит на Веспер. Вероятно, ты задаёшься вопросом, почему для нашей встречи я выбрал именно эту оболочку. К тому много причин. Я хотел тебе напомнить, что в прошлом люди твоей империи желали со мной сотрудничать. Я хотел показать нашу общую историю. Она всё ещё высперня определённой маштрой. И здесь? Нет. Её тело было достаточно свежим, чтобы в него вселиться, но когда я прибыл, сущность уже улетучилась. Вис перепускает взгляд. Хорошо. Правда? Для кого? Если бы ты не вмешалась с моей помощью, эта женщина осуществила бы свои мечты. На ней от неё осталось лишь воспоминание, не более. Посмотри на это лицо и вспомни прошлое. И если ты не примешь моё предложение, то выберешь смерть. Произнесённой угрозы заставляет рыцаря сильнее сжать оружие. Однако, в отличие от прочих орденов-серафимов, эти рыцари более не носят поющие мечи, давно ими пожертвовав, и потому едва ли представляют угрозу для первого. Ищейка поднимает глаза на инфернале и воет. Прекрати, обрывает веспер и качает головой, глядя на Самаэля. Полукровка не отвечает, но пес виноват, опускает голову. Ты что-то говорил о предложении? Да, у меня нет разногласий с твоим видом. Многие из вас счастливо живут в моих городах. В течение долгих лет мы имели возможность убедиться, что можем сосуществовать. Мне противится лишь ваша империя. Ликвидируй ее, уничтожь оружие, созданное для причинения страданий моему народу, и я соглашусь на мир. Веспер закусывает губу и смотрит на море. В ее руке дрожит меч. И все? Это твое предложение? Да. Что ж, с одним я могу согласиться, если мы не договоримся, то начнётся война. Тогда давай договариваться. Да, у меня тоже нет разногласий с твоим видом. Она подзывается Маэля. Я могу, как ты сказал, сосуществовать. У меня налажены отношения с Новым горизонтом, Западно-расщелиной, Красным путём, Вердигресом и Слейком. Это только первый шаг. Я собираюсь вести переговоры со всеми, и не в качестве отдельных государств, а в качестве единого сообщества. Я хочу, чтобы ты стал его частью. Пойдем со мной на юг, присоединяйся к переговорам». «Я слышал об этом в твоем собрании. Это не секрет. Одно не исключает другого. Если ты примешь мое предложение, то я пойду с тобой». Глаз сужается, и Веспер повышает голос. Как ты можешь быть настолько слеп? Она поднимает меч и первый отшатывается. В злости столько же жизни, сколько и в тебе. Он заслуживает жизни ровно настолько же, насколько и ты. Мечи рыцарей Серафимов, которые ты так страстно стремился уничтожить, тоже живы. Они не так сложны или умны, как злость, но они живые. Если ты хочешь, чтобы я увидела в тебе больше, чем просто врага, то должен сделать то же самое для меня. Ты предлагаешь мне сдаться тебе или быть уничтоженной? Разве это выбор? Я же предлагаю тебе стать частью чего-то большего. Лицо Перу не меняется, не выдавая его чувств. Это неожиданно. Веспер позволяет себе лёгкую улыбку. Узурпатор уничтожен, а теперь я говорю от лица империи. Нам больше не нужно сражаться. Как скажешь. Ты меня не убедила, но мне стало любопытно. Веспер перекладывает меч в левую руку и протягивает правую. — Перемири? Ты пойдешь со мной? — Я пойду с тобой и стану наблюдать. Возможно, приму участие в переговорах. Большего обещать не могу. — Большего я и не прошу. Первый пожимает ей руку, идеально копируя человеческий жест. — Я принимаю твое предложение. Волнотворец и покой капитана несколько дней бок о бок идут по морю. Из-под воды поднимается и присоединяется к ним одно судно, затем другое, оба из флота первого. Веспер с мечом встревоженно переглядываются. Этим дело не заканчивается. Появляется четвёртый корабль, пятый и так далее, пока за ними не образуется военный флот из девяти судов, идущих под поверхностью воды. А когда в небе над ними занимают позицию полудюжины небесных кораблей, Веспер вновь требует переговоров с первым. Он приходит во множестве тел. Некоторые спускаются с небесных кораблей, другие всплывают из глубины. Веспер смотрит на них с зрением меча и начинает понимать, насколько на самом деле велик первый. Одно существо, разделённое на маленькие человеческие куски, несмотря на то, что у первого большая и обширная коллекция оболочек, все они одеваются одинаково, двигаются одинаково, из-за чего едва ли можно запомнить разницу в росте и весе. Веспер догадывается, что здесь собралась едва ли четверть его мощи, и остальные оболочки разбросаны по миру. Они выстраиваются вдоль леера, похожие на воронов, ожидающих, пока подохнет животное. Веспер показывает на окружающие их корабли. Это что? Одна из фигур нарушает строй, спрыгивает вниз и снимает шлем, обнажая лицо Диады. Ты хотела, чтобы я отправился с тобой на юг? Она хмурится. На переговоры нам не нужен флот вторжения. Я не собираюсь устраивать вторжение. Мы заключили перемирие. Я просто не могу понять, зачем нам все эти корабли. Кажется, ты недоволен. Я не понимаю. Разумеется, твоё собрание обладает достаточной важностью, чтобы заслужить моё полное внимание. Погоди. То есть ты созываешь всех, э, всего себя? Да. Меч смотрит на Веспер, и она скорее ощущает, нежели слышит его похожий на шёпот гудение. Веспер кивает. Ты не договариваешь. Когда же ты пообещал мне стать буфером между мной и злостью, помнишь? Да. И пока между нами мир, обещаешь ли ты стать буфером между мной и остальными из семи? Да. Первый наклоняется ближе, осмеливаясь приблизиться к невидимой силе и злости меча. А ты ведь действительно ещё не знаешь, так? О чём ты? О семерых. Они пробудились, и на севере пылает огонь их гнева. Но на севере нет врагов. Они смотрят на это иначе. Веспер бледнее, ты первый продолжает. Семеры собирают силы, созывают агентов, которые в свою очередь созывают остальных. Фракции внутри колоний, что перешли ко мне, уже начали восставать. Они направляются на юг. Думаю, они идут за мной. Веспр прикладывает руку к губам. В отчаянии думает о своей семье. Не пали ли они очередной жертвой? И что семеро с ней сделают? Поставят в пример другим? Но пример чего? Она отгоняет эти мысли, качая головой. Все это время ты знал, поэтому согласился со мной поговорить. Ты напуган? Да, напуган. Нас с тобой объединяет страх. Она поднимает взгляд, её щёки непокорно горят. Нет, мы объединены не только страхом. Но когда на горизонте появляются передовые разведчики Армады 7, она идёт прямиком к Самаэлю, и он на всех парах гонит покой капитана, покуда корабль практически не взлетает над волнами. Первый возвращается к своему флоту, и тот тоже ускоряется, стараясь не отставать от более изящного судна. Корабли разведчиков пропадают из виду. Но о них не забывают. Дельта усилием воли не отводит взгляда. В одной руке у неё череп, в другой останки скелета. Череп ничем не примечательный, человеческий, мужской, скелет принадлежит другому человеку, которому довелось испытать прикосновение скверной искривившей кости. Даже не считывая эхо струящейся вокруг них сущности, она понимала, что их кончина стала резкой и мучительной, и была принесена её братом, Альфой. Внутренний порыв заставляет её пройтись вокруг руин Грейспота 3. Там, где обычные глаза видят лишь настоящие погребальные костры пепел и пепел обголенные здания, глазам Дельты видно сияние там, где была использована сила её рода. Она прислушивается к угасающему гудению энергии. Телом чувствует в воздухе мягкие вибрации. Вместе эти ощущения позволяют ей пойти по следу брата. Она останавливается везде, где звучала его песнь, опознаёт тела убитых ими, задыхается от его безжалостного праведного гнева, который всё ещё висит в воздухе. Так много убитых, среди погибших так много её людей, что это выше её сил. В итоге она притормаживает на окраине Грейспота 3 и задумывается. Ее роль – любить своих братьев и сестер, вместе с ними делать мир лучше, и все же она не может испытывать любовь к тому, что произошло, и не может не осуждать. Она спросила, как до этого дошло, и они указали на ее брата. Но этого недостаточно. Она знает, что это сделал Альф, она поняла это в тот момент, когда они сюда прибыли. Но она не понимает ни почему он это сделал, ни почему он это сделал именно таким образом. В ней бурлит потребность найти ответ и превращая отчаяние в действие. Джем дергает странника за рукав и понижает голос. Как думаешь, как долго ее не будет? Странник смотрит туда, куда ушла дельта и пожимает плечами. Тогда пошли, пока она не вернулась. Странник кивает и решительно направляется к докам. Рила зашагает за ним. Маленьким ножкам приходится работать в два раза быстрее, чтобы поспеть. Последний раз взглянув на дельту, Джеймс следует за дочерью. Здесь тяжёлый дымный воздух, пахнет горелой резиной и жареным мясом. Странник прикрывает рот, и остальные по разным причинам делают то же самое. Разношёрстное полчище кораблей, обычно стоящее в порту, исчезло, и его обломки плотным слоем покрывают воду. Большинство судов затонули, некоторые всё ещё тонут, и лишь местами из воды в последнем прощании торчат одинокие мачты. Странник смотрит на море. Небесный дворец Альфы уже исчез из видимости, оставив за собой спокойный горизонт. После секундного размышления он, хмурясь, направляется вдоль рифлёного причала, выискивая что-то янтарными глазами. Что ты делаешь, спрашивает Джем. Нам нужно убираться отсюда. Если мы продвинемся по береговой линии достаточно далеко, то доберёмся до другого порта. Может, удастся сесть на корабль? Или мы можем пойти вглубь материка, куда-нибудь подальше, где никого нет, туда, где куча коз. Странник останавливается, сурово смотрит через плечо. Что такое? Ты же любишь коз. Странник оставляет его без внимания и идёт дальше. Слушай, неважно, кого мы будем разводить и будем ли вообще разводить кого-либо. Нам нужно немедленно уходить отсюда. Империя явится за Дельтой, и когда появится, мы пожалеем о том, что не свалили вовремя. Джеймс снова оборачивается, чтобы проверить, видно ли Дельту, обнаруживает, что она находится в сотне метров от него и что он смотрит прямо ей в глаза. Она выглядит решительно разгневанной, и он быстро отворачивается, внезапно ощущая прилив ледяной волны стыда. "Нам нужно уходить", повторяет он громче. "Нам нужно уходить". Слышит всплеск и оборачивается. Странник копашится в воде, вытягивая из неё предметы, как фокусник из шляпы, кидает их на причал. Джем бросает на них взгляд, не видя ничего, кроме обломков хлама. Странник засовывает руку глубже и что-то с усилием тащит. Вода чуть ли не закипает и из глубин радостно выпрыгивает маленький водный шаттл. Более не привязанный к разбитому материнскому судну, шаттл легко держится на воде, а его бока украшают лишь несколько вмятин. Построенные для быстрых перемещений на короткие расстояния, Водный шаттл напоминает треугольный дротик, чья плоская палуба врезана в надводный борт. Рельсовая опаска и смотрит на лодку, но позволяет занести себя на борт. Джема подгонять не требуется, он прыгает на лодку сразу, как только там появляется место. Как ты его заведёшь, спрашивает он. Странник Хмуры смотрит на тёмный дисплей. Они несколько раз ноуга тычут в экраны и обшаривают пространство по сторонам от рулевой тумбы. Ни одному из них не знакома такая конструкция. Рила проводит собственные эксперименты, случайным образом щупая все подряд. Странник бьет кулаком по рулевой тумбе. Ничего не происходит. «Не сломай», — говорит Джем. Рила бьет по боковой стенке. «Рила, прекрати». С внезапным гудением рулевая тумба активируется. На ее поверхности загораются огоньки и начинается диагностика. находящиеся снизу рулевые клапаны открываются, закрываются, открываются и снова закрываются. Странник, Джем и Рилу улыбаются, каждый записывает эту удачу на свой счёт. Раздаётся щелчок, и на экране рулевой тумбы синим и зелёным высвечиваются нужные огоньки. Водный шаттл готов к отплытию. Как только затихает гудение циклограмы пуска, их уши достигает иное гудение на той же высоте, раздающееся сзади. Улыбки дружно гаснут, не хотя они поворачиваются и Дельта заходит на борт. Странник преклоняет колени, Джем вжимается в дальнюю стенку шаттла. Рила просто таращится на неё с разинутым ртом, распахнув глаза, насколько это возможно. Дельта смотрит в ответ. "Вперёд", произносит она, и от этого слова всех троих бросает в дрожь. Джем задумывается, не желает ли она, чтобы он ушёл, но не осмеливается пошевелиться. В любом случае она закрывает проход. Возможно, горько размышляет он, она надеется, что он спрыгнет за борт. Двигатель водного шаттла радостно запускается. Странник поднимается, поворачивается к королевой тумбе и кладёт руки на заплесневевшую поверхность по бокам от неё. Мутигель адаптируется к контурам его пальцев, плотно прилегает к коже. Он крепко встаёт, распрямляет плечи и вытягивает руки вперёд. Водный шаттл начинает движение, с лёгкостью разрезая плавущие вокруг останки флота. Странник ещё больше вытягивает руки, и шаттл ускоряется, вырываясь из самых плотных слоёв обломков. Так как странник за штурвалом орал и имитирует бурную деятельность, Джем единственный, кому остаётся беспокоиться из-за дельты. Он пытается не смотреть на неё, но не может удержаться. Видит, что она прихватила с собой кости из кострища и держит их большим и указательным пальцами. Стоит ей слегка надавить, и их сотрёт в порошок. Джем удивляется её сдержанности, пытается отыскать в поведении бессмертной какую-либо закономерность, зная, что это глупо. Покуда она не начала ломать кости, решает он, они в безопасности. Веспер осознаёт, что её рука движется к рукояти меча. Она не сопротивляется, позволяя себе вести. Обнажая оружие, видит, что его глаз уже открыт и смотрит прямо вверх. Веспер следует за его взглядом, но не видит ничего, кроме затянутого тучами неба. Смотрит на Ищейку. Тебе или Самаэлю что-нибудь кажется странным? Ищейка принюхивается, а Самаэль, стоящий позади него за шторвалом покоя капитана, оглядывается по сторонам. Но и мне нечего доложить. Однако меч не остаивает, даже волнуется. Веспер вздыхает. Меч волнуется с того момента, как они покинули сияющий град. Читая её мысли, он дрожит в её руке. Нет, будто говорит он, сейчас всё иначе. Серебряные крылья указывают наверх, подчёркивая, что там что-то есть. Веспер закрывает глаза и позволяет мечу смотреть за неё. Физический мир остаётся таким же, каким она его видела. Никаких небесных кораблей, никаких крылатых фигур, никаких угроз, но обычные невидимые потоки сущности теперь нарушены. Это сообщение, песня, что исходит от её преследователей наверх в космос. Она не может постичь её значение, но понимает, что это приказ и что он отдан Альфе из Семирых. Несмотря на то, что Бессмертный далеко, что их разделяют мили океана, она чувствует, что он тянется к ним, как будто способен их коснуться. А затем, пока она продолжает стоять с закрытыми глазами, кое-что действительно обретает видимость. Мелкая искра в небе, подобная первой звезде раннего вечера. Сердце Веспер без видимой причины начинает биться чаще. Всё ещё не открывая глаз, она обращается к Самаэлю. У нас проблемы. Она едва слышит его ответ над океаном. Он просит уточнений, хочет ли она, чтобы он изменил курс, замедлился ускорился? Не знаю, — кричит она, — будь готов ко всему. Ищейка согласно лает. Темные глаза козла мечутся слева направо. Он чувствует, что настроение изменилось, но не может понять причины. Вокруг нее стоят рыцари с оружием на готове, их губы автоматически шепчут молитву. «Крылатое око! Спаси, защити и убереги!» Они не осознают иронии ситуации, поскольку на них действительно смотрит око, Сфера из серебряной стали, находящаяся высоко на орбите. Но его внимание отнюдь не предвещает спасения. Дается ответная песня, без эмоций, без чувств. Альфи. Веспер вновь открывает глаза и бежит к Самаэлю. Семеро? Они знают, где мы? Да, не удивившись, отвечает полукровка. У тебя в руках злость. Она вспоминает, что меч пытался ей сказать. Сейчас все иначе. Они точно знают, где мы. Сообщи первому». Самаэль выполняет поручение, затем добавляет. «Мы и так идем на максимальной скорости, и нет причин думать, что они нас догонят. Можем ли мы быть уверены, что не потеряем их?» «Нет». «Ладно, возможно, но мне кажется, что здесь что-то не так. Меч знает, что семеро там». Она без раздумий указывает нужное направление. «Они должны ощущать, где мы. Зачем еще как-то заморачиваться?» Чтобы узнать наши сильные стороны, в этом есть смысл, но она озикается, бросает взгляд на меч. Он выжидательно смотрит туда, откуда не прибыли через океан. И тут она их видит. Облако вращающихся ракет вокруг рифлёной поверхности, которой играет воздух, создавая массовое жужжание. Они стремительно приближаются, и к тому времени, как мозгу Веспер удаётся обработать то, что она видит, Ракеты начинают снижаться, разбиваясь на группы, каждая из которых направляется к определённому судну. Флот Первого начинает действовать. Ни одна из ракет не нацелена на небесный корабль, поэтому они могут спокойно стрелять по облакам ракет, прореживая их. Военные корабли уходят под воду, оставляя задачу небесному флоту. В это время Самаэль поворачивает палубу капитана настолько резко, насколько осмеливается, и корабль наклоняется, угрожая перевернуться. Рыцари, несмотря на ремни, бросают на палубу, и им остаётся лишь смотреть и надеяться. Веспер мчится на киль и шатается. Наклон палубы всё увеличивается. Врезаясь в задний леер, она делает резкий вдох и поднимает меч, начиная песнь. Воздух вокруг неё вспыхивает голубым, заставляя дрожать ближайшие ракеты, и их вращение внезапно становится хаотичным. Зло загорается в глазах, и ракеты меняют курс, падая в море. Несмотря на это, несмотря на всё, многие ракеты достигают цель, пробивая корпуса, вытравливая дыры, разжигая подводный пожар. С каждым взрывом высвобождается малый импульс сущности. Они не волнуют Веспер, но первый внутри множества своих оболочек ошеломлённо замирает. Самаэль вздрагивает, прижимает руку к голове, а Ищейка дико скулит. Флот Перро остаётся нетронутым, но четыре судна вынуждены дымясь подняться на поверхность воды. А у одного из них полностью отказывает мотор. Вес прохватывается за леер и переводит дыхание, пока покой капитана замедляет ход. Она не успокаивается, мечи ей не позволяет, и когда на подходе оказывается вторая волна ракет, она выпрямляется и делает вдох, чтобы снова начать песнь. Пока они в пути, странник всё сильнее гонит водный шаттл, пока его руки не встречаются с сопротивлением тумбы. Мочигил информирует, что он достиг максимально безопасной скорости. Вода здесь неспокойная, и шаттл беспорядочно бросает с одной волны на другую. Джем забивается в угол, держа на руках Рилу. С каждым броском судно, спина и ноги бьются о твёрдую поверхность корпуса. Дельта для равновесия расправляет крылья. Странник щурится на пустой горизонт, хмурится и снова давит руками на руль, пока его пальцы не перегибаются через край рулевой тумбы. Мотор прекращает гудеть и начинает свистеть, хотя из-за ветра этот новый звук едва слышно. На нас у шаттла открывается аварийное управление закрылками, которое пытается снизить скорость и не допустить того, чтобы судно перевернулось. Они продолжают идти на такой скорости, что ещё немного, и кажется, шаттл преодолеет закон притяжения. Они насквозь мокрые, продуваемые ледяным ветром, руки у них онемели, а глаза щиплет. Странник сжимает зубы. Джем пытается что-то ему сказать, но слова исчезают в общем грохоте. Он в ужасе, но двигаться ему куда страшнее, чем оставаться на месте. Джем поворачивается и видит держащую кости Дельту. Наконец в поле зрения появляется небесный дворец Альфы. Его размеры обескураживают. Он подобен наполовину проявленному изображению, но которым ещё не показалась гора, которая очевидно поддерживает здание. Ну, горы нет. Впереди на воде они видят ряды кораблей «Альф» и целую армаду. Их слишком много, чтобы сосчитать. Военные крейсеры, фрегаты, разведчики все движутся идеальным строем. Флота, подобного этому, не снаряжали со времен битвы Красной Волны. А дальше, за зубчатыми парапетами дворца, поднимается сияющее облако, рой выпущенных ракет, которые вскоре скрываются за горизонтом. Джем кричит, но его голос на фоне воя стихии и свиста мотора кажется комариным писком. И что теперь? Странник не обращает на него внимания. Ты ведь не собираешься идти на пролом. Ты не сможешь. Странник не обращает на него внимания. Я не позволю тебе так поступить, Срилы. Над ними нависает тень, и оба оборачиваются. Дельта выступила вперёд и идёт дальше, становясь так близко, Что рукоять её меча едва не пронзает Джему грудь. Она сгибает колени и прыгает вверх, из-за чего шаттл опасно кренится назад. Морская вода тут же поднимается до лодыжек и заливается в ботинки, холодя пальцы. Дельта взмахивает крыльями, нисходящий поток прибивает странника к тумбе, а Джема и рил у к пол. Откашливаясь, Джем садится и смотрит наверх. Дельта снова делает долгий плавный взмах крыльями, поднимает славя потоки, и те быстро уносят её прочь. Бессмертная, подобно серебряной стреле, выпущенной прямиком во дворец Альфы.